Глава вторая. Гаррисон, небольшой городок на восточном берегу Гудзона в округе Патнам. По шоссе от Трайбики ровно 58 миль. Поздним осенним вечером дороги были свободными. Плата за въезд на турникете, пустые полосы, можно ехать с такой скоростью, с какой не страшно. Но Ричард вел машину осторожно. Он еще не привык к тому, что ему приходилось регулярно совершать путь из точки А в точку Б. Он ещё не привык к тому, что у него были точки А и Б. Ричард чувствовал себя чужаком в этой вселенной оседлых жителей. И подобно всем чужакам, он стремился держаться подальше от неприятностей. Поэтому Ричард ехал неторопливо, чтобы не привлекать внимания, позволяя запоздалым путникам обгонять его справа и слева. На 58 миль у него ушел 1 час 17 минут. Улица, куда он приехал, была погружена в темноту, потому что она терялась в малонаселенной сельской глубинке. Ричард свернул к дому, скользнув лучами фар по толстым стволам деревьев, обступивших полосу асфальта. Высохшие пожелтелые листья оказались неестественно яркими и живыми в электрическом свете. Ричард выполнил последний поворот и фары метнувшиеся к воротам гаража прошлись по двум машинам, которые застыли напротив гаража, передом к выезду. Ричард судорожно надавил на тормоз. Машины зажгли фары, ослепляя его, а в зеркале заднего вида внезапно вспыхнул яркий свет. Ричард пригнулся, спасаясь от этой иллюминации, и увидел, как к нему со всех сторон бегут люди с мощными фонариками в руках. Обернувшись, он разглядел позади своей машины два седана, спарававших темноту лучами фар. Из сиданов тоже высыпали люди и побежали к нему. Джип Ричера оказался распят в квадрате яркого света. Из мрака приближались люди с фонариками. Ричер различил у них в руках оружие, а поверх плащей темные бронежилеты. Некоторые фонарики были закреплены на стволах пистолетов-пулемётов. Джип окружили со всех сторон. Вооруженные люди освещались сзади яркими огнями фар. В воздухе клубился поднимающийся над рекой туман. Лучи света взрезали туман, пересекаясь и скрещиваясь в безумных узорах. К левой передней дверце джипа приблизилась фигура. Рука постучала в стекло рядом с головой Ричера. Разжалась. Рука была маленькая, бледная и тонкая, женская. Луч фонарика, упав прямо на ладонь, показал, что в ней зажат значок. Значок в форме щита сверкающего золотом. На щите восседал золотой орел, повернувший голову влево. Фонарик приблизился к значку, и Ричард разглядел на щите выпуклые буквы золотые на золоте: Федеральное бюро расследований Министерства юстиции США. Женщина прижала значок к окну, и он коснулся стекла с холодным металлическим стуком. Женщина закричала, обращаясь к Ричарду. Он услышал ее голос, доносящийся из темноты. «Заглушите двигатель. Речер мог видеть только направленные на него лучи света. Заглушив двигатель, он услышал нетерпеливый хруст щебня дорожки под ногами. «Положите руки на руль. Речер положил руки на руль и повернул голову к двери. Дверь открылась снаружи, и в салоне зажглась лампочка, осветив смуглую женщину из ресторана. Рыжеватый мужчина со светлыми усами стоял у нее за спиной. Женщина держала в одной руке значок ФБР, а в другой пистолет. Пистолет был направлен Ричеров в голову. "Выходите из машины", приказала женщина медленно, без резких движений. Она отступила назад, следя дулом пистолета за движениями головы Ричера. Ричер повернулся, поставил ноги на подножку и на мгновение застыл, держась одной рукой за спинку сиденья, а другой за руль, готовый спрыгнуть на землю. Перед собой в отсветах фар Он разглядел не меньше полудюжины вооруженных людей. Вероятно, столько же сзади, быть может, еще несколько человек у дома и у поворота на дорожку. Женщина отступила назад еще на шаг. Речард выбрался из машины и выпрямился. "Развернитесь", приказала женщина, "положите руки на крышу". Речард подчинился. Металл оказался холодным и скользким от ночной росы. Речард ощутил, как опытные руки досконально ощупывают каждый дюйм его тела. Из кармана плаща у него вынули бумажник, из кармана брюк отобранный угромил деньги. Его бесцеремонно отодвинули в сторону и вытащили ключ из замка зажигания. Теперь идите к машине, окликнула женщина, указывая куда-то значком. Полуобернувшись, Ричард увидел завязшие в тумане лучи фар всего в ярде от его ног. Один из седанов, стоявших перед гаражом, он направился к машине. У него за спиной кто-то крикнул: «Обыщите джип. Рядом с седаном у гаража стоял мужчина в темно синем кевларовом бронежилете. Открыв заднюю дверь, он отступил назад. На заднем сидении стоял чемоданчик, с которым была в ресторане смуглая женщина. Искусственная кожа с грубым тисненым рисунком. Согнувшись пополам, Ричард влез в машину и сел рядом с чемоданчиком. Мужчина в бронежилете захлопнул за ним дверь, и тотчас же открылась Противоположная дверь, и на заднее сиденье села женщина. Под расстегнутым плащом Ричард разглядел блузку и пиджак, черную короткую юбку. Услышал шелест нейлона и снова увидел пистолет, по-прежнему нацеленный ему в голову. Открылась передняя дверь. Рыжеватый мужчина встал на колени на сиденье и протянул руку за чемоданчиком. Ричард успел заметить светлые волосы на запястье и полоску ремешка от часов. Открыв чемоданчик, мужчина достал несколько листов бумаги. Включил фонарик и направил свет на бумагу. Речер увидел плотно отпечатанный текст и свою фамилию, набранную крупными буквами вверху первой страницы. "Ордер на обыск", объяснила женщина. "Обыск вашего дома". Рыжеватый мужчина вынырнул из машины и захлопнул дверь. В машине наступила тишина. Ричер услышал шаги в тумане затихшие вдали. какое то мгновение женщина была освещена светом фар сзади. Затем она протянула руку вперед и зажгла свет в салоне. Желтый горячий свет. Женщина сидела боком, спиной к двери, направив пистолет на Ричера. Рука была согнута, локоть удобно покоился на подлокотнике, так что пистолет даже не дрожал. Это был Зигзауэр, большое, надежное и дорогое оружие. Поставьте ноги на пол всей ступней», — распорядилась женщина. Речерке кивнул, понимая, чего она добивается. Прижимаясь спиной к дверце, он запихнул ступни под переднее сиденье. Его тело застыло в напряженной, неудобной позе. Если он попытается сделать какое-то внезапное движение, это получится слишком медленно, и прежде чем он успеет что-то сделать, ему продырявят голову. Держите руки так, чтобы я их видела. Ричард вытянул руки и обхватил ладонями подголовник переднего сиденья, а подбородок положил на плечо. Взглянул искоса на дуло Зигзауэра. оно застыло на месте. За ним палец женщины напрягшись на спусковом крючке. Еще дальше ее лицо. Отлично, а теперь сидите и не двигайтесь. Лицо женщины оставалось бесстрастным. Вы не поинтересовались, в чем дело, сказала она. «По крайней мере то, что произошло час семнадцать минут назад, тут ни при чем», — сказал себе Ричард. Организовать такую операцию за один час семнадцать минут невозможно. Он не двигался и продолжал молчать. Его беспокоили побелевшие от напряжения костяшки пальцев женщины, обвившие спусковой крючок Зигзауэра. Мало ли что может случиться. Вы не хотите узнать, в чем дело, спросила женщина. Ричард равнодушно посмотрел на нее. Я не в наручниках, подумал он. Почему? Женщина пожала плечами. Хорошо, пусть будет по-твоему, прочитал Ричард на ее лице. Лицо это нельзя было назвать красивым, но оно определенно было интересным. Женщине было лет 35, но лицо уже успело покрыться морщинками, как будто ей постоянно приходилось прибегать к изъявлённой мимике. Вероятно, она чаще хмурится, чем улыбается, подумал Ричард. Ее иссиня черные волосы были довольно редкими. Сквозь них проглядывала кожа черепа, белая. Это придавало женщине усталый, нездоровый вид, но ее глаза ярко светились. Женщина взглянула куда-то мимо Ричера, в темноту за окном, где ее люди деловито копошились в доме. Она улыбнулась. Резцы у нее были кривые. Правый чуть косился в бок, наезжая на соседа, любопытный прикус, позволяющий предположить некую решимость. Родители женщины не исправили этого в детстве, а повзрослев она оставила все как есть. Наверняка у нее была возможность, но она не захотела идти против природы. Вероятно, сделала правильный выбор. Это придало ее лицу своеобразие. В нем чувствовался характер. Тело под мешковатым плащом было худым. Черный пиджак в тон юбки, кремовая блузка, свободно облегающая маленькую грудь. Судя по всему, блузка была синтетическая, неоднократно стиранная. Она перекрутилась вокруг талии. Женщина сидела полуобернувшись, и юбка задралась до бедер. Ноги под черным нейлоном были тонкие и упругие. Женщина держала колени вместе, но между бедрами оставалось пространство. Может, прекратить этим заниматься, вдруг сказала она. Ее голос стал холодным, и пистолет дрогнул. Чем? спросил Ричард смотреть на мои ноги. Он перевел взгляд на ее лицо. Вы не находите, что если кто-то направил на меня пистолет, я должен осмотреть этого человека с головы до ног? Вам это доставляет удовольствие? Что? Смотреть на женщин. Ричард пожал плечами. Это приятнее, чем смотреть на многое другое. Пистолет придвинулся ближе. «Осел, в этом нет ничего смешного". Мне не нравится, как вы на меня пялитесь. Ричард недоуменно взглянул на нее. А как я на вас пялюсь? Сами знаете. Нет, не знаю, покачал головой он. Как будто собираетесь за мной приударить, сказала женщина. Вы просто омерзительны. Услышав прозвучавшее в ее голосе презрение, Ричард удивленно посмотрел на редющие волосы, хмурое лицо, кривые зубы тощее, высушенное тело в этом нелепом дешевом подобии костюма деловой женщины. Вы считаете, я пытаюсь за вами приударить? А то нет. Разве вам этого не хотелось бы? Ричард снова покачал головой. Нет, пока на улицах есть хотя бы одна собака. Враждебное молчание длилось почти двадцать минут. Наконец, рожеватый мужчина с усами вернулся к машине и сел на переднее правое место. Открылась водительская дверца, и еще один мужчина сел за руль. В руке он держал ключ. Мужчина посмотрел в зеркало заднего вида, дожидаясь, когда женщина кивнет, после чего завел двигатель, объехал джип Ричера и направился к дороге. Мне дадут сделать один телефонный звонок, спросил Ричер. Или ФБР в эту чушь не верит. Рыжеватый мужчина смотрел прямо перед собой. В течение первых двадцати четырех часов, сказал он, Мы позаботимся о том, чтобы вы не были лишены своих конституционных прав. Всю дорогу назад до Манхэттена 58 миль на большой скорости сквозь темноту и туман женщина держала дуло зигзауэра направленным в голову Ричера.